Однажды он открыл глаза и увидел над собой что-то огромное, серое. Здоровенный зверь возвышался над человеком, переступив через бесчувственное тело. Мягкое брюхо нависло совсем близко. Только руку протяни. Где-то рядом в темноте крались хищники. Они шли на запах. Они хотели есть. Мерцали в полумраке огоньки голодных глаз — Но вот лязгнули острые зубы, и грозный рык разнесся на чащий, раскатистый, утробный. Серые тени шарахнулись, испуганно отступая за деревья. Человек лежал и равнодушно смотрел в ночь. Лес, темнота, звери, крадущиеся по кустам, и огромный волк, стоящий над своей добычей, переступающий с лапы на лапу, глядящий злобно и жадно. «Мое!» Шерсть вдоль хребта стояла дыбом, переливалась зелеными искрами. Волк был велик и страшен. Его боялись. Но голод сильнее страха, поэтому хищники не собирались отступать. Враг может быть силен, может быть свиреп, но когда-то он устанет. И вот тогда... «Эй!» молчица обернулась женщиной, упала на колени и встряхнула безжизненно лежащего обережника. Холод уступил место боли. «Поднимайся! Их слишком много! Надо идти! Давай!» Она лихорадочно оглядывалась и коротко взмахивала рукой, когда кто-то из оголодавшей стаи подступал ближе прочих. Зеленое сияние таяло в воздухе. Мара вздернула человека с земли, забросила его руку себе на плечо и крепко ухватила за пояс. Спутник повис на ней, ноги его не держали. «Давай!» — прохрипела волчица. «Это дикие! Скоро рассвет, они отстанут! Только иди, хранители ради, иди, упыри на лохматые!» «Куда?» Он споткнулся, потому что правая нога подкосилась и полыхнула свирепой болью. Сломано. Женщина не слушала. Она судорожно озиралась, рассыпала в стороны бледные искры дара и волочила на себе спутника, тяжело и со свистом дыша. «Больше не могу». Обережник оступился, вскрикнул, и упал бы ничком, но сильные руки волколачки удержали его, помогая мягко осесть на землю. Все вокруг кружилось и ходило ходуном. «А ну, вставай!» Фебры снова потянули вверх, вынуждая подняться. «Вставай, скотина ленивая!» Черные тени подступали все ближе. «Не могу». Пленник повисал находящий, безвольный, едва живой. Глухое рычание. Волчица встала между человеком и крадущимися хищниками. Скорей бы рассвет, хранители. От обережника дурманно пахло кровью и изъязвленной плотью. Преследователи чуяли, что жертва слаба, значит, путников будут гнать и гнать, принуждая идти, чтобы выбились из сил. Диких слишком много, а одна осененная не сможет сдержать безумную голодную стаю, опьяненную близостью добычи. Краем глаза Мара следила за охотником. Он стоял на коленях, поднеся к лицу изувеченные ладони и раскачивался из стороны в сторону — Нашел время рано рассматривать, тем паче один глаз все равно не зряч. Да и что сможет разглядеть в такой темноте человек? Волчица яростно лязгнула челюстями. Дикий, подошедший слишком близко, отпрянул на пол шага, после чего медленно двинулся вправо, обходя противницу. Он уже подобрался для прыжка, когда слабое сияние озарило чащу. Звери взвизгнули, испуганно шарахнулись в стороны. Мара оглянулась и зашипела от боли. Фебр смотрел в пустоту, поднеся к лицу подрагивающие ладони, по которым от кончиков пальцев к локтям бежали бледные голубые искры. Ходящая отвернулась от слепящих сполохов дара, торопливо перекинулась и опять вздернула человека на ноги, обеими руками держа за пояс. Про себя же взмолилась, только бы не упал, а еще пуще не ударил бы, не вышиб бы из нее дух. «Да хлятина такая!» — ругалась волчица. «Да переставляй же ты ноги!» Он не мог идти, только висел на ней весь потный, надсадно дышащий, не понимающий ничего. «Как Дарта в таком еще теплится?» Стая боязливо кралась следом. Звери поняли, что добыча может сопротивляться, и теперь снова выжидали. Однако так ничего и не дождались. Небо над лесом начало бледнеть. Мара опрокинулась на землю, не чуя ни рук, ни ног. Обережник рухнул рядом, как подрубленное дерево. Она приложила голову к его груди, сердце едва трепыхалось. «Нет, нет, нет, нет, нет!» шептала ходящая шарик руками по изможденному изуродованному телу. «Рано! ран ран рано, рано И снова ударила ладонью туда, куда било все эти дни. От середины груди по телу человека стремительными потоками хлынуло зеленое сияние. Плававший в полубреду, Фебр ничего не почувствовал. Только краем угасающего сознания успел понять, что впереди ждет очередной черный провал и холод» похожий на смерть.